Времени у нас с тобой много, 6 часов. 6 часов, 6 часов. Это что же, на сборы на тот свет? Так ты же сама хотела. Хотела, не хотела мое дело личное, а тут цунами или как ее там звать. Захочу повешусь, захочу, удавлюсь, а цунами не желаю. Вот так вот все вы, молодые. Все кипятитесь, мельтешитесь, а как до серьезного дойдет, маму кликаете. Ладно, все это очень умно и правильно. А что же все таки делать-то будем? Скажу, скажу, чтоб поняла. Остров наш камень, яму не выроешь. Маяк старый, да и новый не выдержит. А смоет в море, полчаса не больше проживем. Вода, знаешь, сейчас какая? Разрыв сердца через полчаса. Вот какая вода холодная. А шлюпка? Шлюпку разобьет. Беспременно разобьет, а резиновую перевернет, зальёт. Один конец. замерзнем. Так что же делать? А делать то, что русские моряки делали, когда смерть на них глядела. Чисто и надевали, да друг с дружкой прощались. И не пристало нам с тобой, русским морякам, Бегать, как крысам по острову, либо в океан, очертя голову прыгать. Довелось, дочка, смерть принять. Прими ее достойно. Крысой бегать не стану, а наряжаться тоже не буду. Буду, не буду, это тебе не Москва. Если помирать нам с тобой через шесть часов, так чем ссориться и спорить? Давай-ка займемся, чем поинтереснее. Чем же это поинтереснее? Чем? Чай пить тоже интересно. Попьем и чай. А теперь ответь мне вот на какой вопрос: Можем ли мы на острове найти такое место, куда нас волна не достанет? И еще ответь: можно ли так собраться, чтобы в резиновой шлюпке не замерзнуть? Так, стало быть, совещание, открываем. Совещание. Я на слово верить перестала, и на попятной тоже не привыкла с первого раза. Давай совещаться. Два часа. Спит, кажется. Два часа. Уж на три часа обманул хирургов. Спит. Вот только неспокойно ему сейчас. Все снова переживает. А почему вы знаете? Знаю, чувствую. А вот и доктор. Здоровьем. На его месте меня или вас давно бы уже ногами вперед. Сестра, ауреум Микаина две ампулы и увеличьте вдвое капельник. Хорошо, доктор. Не смотрите на него так. Вы должны думать только одно, он будет жить. Разве тут заклятиями поможешь? Да, заклятиями, колдовством, как хочешь называй. Но в этой комнате никто не смеет думать, что он умрет. Только жить, только жить. А я вам говорю, пройдем, Бредит. А я говорю, переживает. Это он сейчас снова там, у заместителя начальника порта. Я вас слушаю. До да, управления порта. Начальник в отпуске. Вместо него заместитель. Да, мы уже предупреждены. Заместитель начальника распорядился запретить выход судов из гавани. Да-да, штормовое предупреждение передано в горсовет. До свидания. Куда к черту мы все в таком случае годимся? Да, это исключительный случай, но мы пройдем. Мы пройдем, товарищ начальник. Я не начальник, а заместитель. Зинаида Ивановна, будьте добры закрыть окна. Ничего не слышу. Хорошо, хорошо. Мы пройдем. Мы должны пройти, ведь там люди. Да как же вы можете быть спокойны? Демагогия, довольно. Я уже слышал это два раза. Мое решение тебе известно. Возвращайтесь на судно, капитан. Похода не будет. Я буду говорить... Не как подчиненный с начальником, а как коммунист с коммунистом. Ну хорошо, хорошо, поговорим, рабочий день окончен, время есть. Нет времени, в море надо. Сколько тебе лет? Будто вот не знаете. Сколько? 30 Вот то-то, что 30 А вот настоящий, взрослые мужики знают один секрет. Молодым салажатам этого никак не понять. А секрет простой. Не надо говорить лишнего когда всё понятно. Хорошо, пусть так. Я еще не взрослый мужик, как вы выразились. Но мне надо говорить, молчание я не понимаю, а то мало ли что показаться может. Только креститься не советуйте, в Бога не верю. Ну что же тебе такое кажется, что я бюрократ, да, бездушный сухарь, людей насмерть посылаю? Нет, этого не кажется. Что не бюрократ, что не сухарь, очень даже знаю. Знаю еще, что вы совсем неплохой человек. Ой, ну, спасибо. Уважил старика, <смех> значит, неплохой человек. А тогда в чем же дело? О чем говорить хочешь? Да о том, что неплохой человек иной раз очень скверное дело сделать может. А это как же? Да вот так, если ответственности испугается... Да, чёрт возьми! Боюсь! Боюсь, что 35 моряков погибнут, Спасай тех, кто раньше их уже смерть принял. Боюсь, что 35 без толку жизни своей положат. Боюсь, что... К всем двум еще 35 смертей прибавлю. Вот она какая моя ответственность. Да почему? Почему 35 моряков обязательно погибнут? Ну, что за глупый вопрос? Ты моряк, я моряк. СРТ-11, СРТ-11, выходи на внутренний рейд. Цунами, ураган подходит к этой чертовой скале! Как пройдешь, как подойдешь к острову? Как переправишься, наконец? С ума ты сходишь, парень. А главное, ведь все равно не успеешь. Даже если сам Николай Угодник тебя невредимым на остров доставит. Но ведь у них надежда только на нас. А что ты мне про людей толкуешь? Ты их знаешь?